глава двадцать восемь разойдись потребовала нора пробирая сквозь стремительно растущую толпу люди расступились нора взялась за дело несколько театрально проверяя натяжение тросов и крепления вверх скомандовал один из бывших чинов наса рабочие натянули лебедки и тросы поднялись из просверленных колодцев еще на шесть дюймов. Чем выше поднимались тросы, подтягивая за собой груз, тем более нетерпеливой, выглядела толпа. Мэрилсон и толанд пробрались в первый ряд, едва не прыгая от возбуждения, словно дети в ожидании Санта-Клауса. Появилась огромная фигура администратора НАСА Лоуренса Экстрома. «Крюки!» — воскликнул он. «Уже видны крепления!» Стальные плетеные кабели в просверленных гнездах уступили место желтым цепям креплений. «Еще шесть футов! Держи крепче!» — наступила напряженная, словно натянутая струна молчания, собравшиеся, как будто ожидали появления какого-то удивительного призрака. И, конечно, каждый хотел узреть чудо первым. И вот, наконец, Рэчел увидела это торжественное событие. Плавя над собой лёд, к поверхности приближалась пока ещё неясная, бесформенная глыба метеорита. Она казалась тёмным пятном, поначалу расплывчатым, но по мере приближения к поверхности всё более проясняющимся. «Давайте — Давайте! — закричала Нора. Рабочие налегли на ребёдки, и всё подъёмное сооружение жалобно заскрипело Ещё пять футов! Равнее держи! Теперь Рэчел видела, как вздымается неуклонно подпираемый снизу лёд. Он словно готовился родить метеорит с трудом, неохотно выпуская его из своих недр. На самой вершине образовавшегося бугра, вокруг точки погружения лазерного луча, лёд начал быстро таять, образовав на поверхности сначала тёмный круг, а потом всё более расширяющееся углубление. «Площадь расширяется!» — крикнул кто-то из наблюдающих. «Уже девяносто сантиметров!» В ответ послышался напряженный нервный смех. «Хорошо! Уберите лазер!» Кто-то повернул выключатель, и луч исчез. И вот это произошло. Подобно древнему огненному богу, окруженный клубами светящего пара, на поверхность вырвался огромный камень. Во влажном тумане он казался бесформенной темной глыбой. Люди, управляющие ребёдками, напряглись из последних сил, и, наконец, ледяные оковы выпустили весь метеорит целиком. Горячий, мокрый, он повис над бурлящим ледовым котлом, из которого только что родился. Рэчел смотрела, словно загипнотизированная. Покачиваясь на креплениях, окруженный горячим паром, метеорит таинственно приглушенно мерцал в свете галогеновых хлам, больше всего похожий на огромную окаменевшую сливу. Одна из сторон камня казалась гладкой и округлой, отполированной силой трения атмосферы. Глядя на обугленную корпус сплава, Рэчел ясно представляла себе, как огненный шар метеорита неудержимо несся над землей. Даже не верилось что это произошло несколько веков назад. И вот он здесь, беспомощно, словно попавший в капкан зверь, висит на тросах перед толпой изумленных, потерявших дар речи людей. Охота закончена. Только сейчас Рэчел ясно осознала значимость события. Невольной участницей, которого она стала, висящей здесь. Прямо перед ней объект явился совершенно из другого мира, пролетев миллионы миль, и прилетел не напрасно. В своих недрах он принес людям так давно ожидаемое подтверждение их чаяний «в огромной бескрайней вселенной они не одиноки». Эйфория одновременно захлестнула всех, и толпа разразилась громкими, радостными криками и аплодисментами. Даже администратор поддался общему ликованию. Поздравляя сотрудников, он сжал им руки, обнимал, похлопывая по спине, некоторых даже целовал. Рэчел искренне радовалась за нас. Последнее время этим самоотверженным и увлеченным людям очень не везло. И вот, наконец, долгожданный момент победы настал, они заслужили его. Зияющая во льду дыра, успокоившись, приобрела очень мирный вид и стала походить на бассейн, который кто-то устроил в самой середине хобисферы. Некоторое время о ледяные берега его била волна, но постепенно всё успокоилось. Вода стояла низко, почти на 4 фута ниже окружающего льда. Разница в уровне возникла из-за того, что вытащили огромную глыбу метеорита, из-за свойства льда уменьшать при таянии объём. Нора Менгард немедленно обошла вокруг бассейна, расставляя по его периметру свои знаменитые оранжевые конусы. Разумеется, не заметить ледяной купели было невозможно. Тем не менее, оставалась опасность, что какой-нибудь излишний, любознательный и неосторожный служащий НАСА подберется чересчур близко к краю и, поскользнувшись, упадет в воду. Стенки бассейна, словно отлитые изо льда, были настолько скользкими и гладкими, что выбраться оттуда казалось немыслимым а помощь прицаривших здесь температурах вполне могла опоздать. Неуклюже шагая по льду подошел Лоренс Экстром. Решительно протянув Норе Менгер руку, он долго и с жаром тряс ее. «Браво, доктор Менгер! Надеюсь увидеть немало хвалебных статей в печати!» — отозвалась Нора. «Непременно!» — администратор повернулся к Рэйчел. «Сейчас он выглядел куда более спокойным, расслабленным и даже почти счастливым». «Ну как, мисс Секстон, ваш профессиональный скепсис побежден?» Рэйчел не смогла сдержать улыбку. «Вернее, будет сказать, раздавлен. Отлично, следуйте за мной». Рэйчел направилась вслед за администратором через всю хобисферу к огромному металлическому ящику, больше всего похожему на космический контейнер. Он был раскрашен в маскировочные цвета и помечен нарисованными с помощью трафарета буквами «ПСГ». «Отсюда вы сможете позвонить президенту», — обыденно пояснил Экстрем. Рэйчел поняла, что получила доступ к святая святых, к аппарату правительственной связи подобные передвижные кабины обычно использовались в местах военных действий и рэчел никак не ожидала увидеть нечто подобное здесь в условиях мирной операции наса сразу подумалось что администратор экстрам работал в пентагоне и поэтому наверняка имел доступ к подобным игрушкам рядом с пунктом связи стояли два очень серьезных охранника из чего гости сделала вывод что поболтать с президентом можно только с разрешения самого экстрама Судя по всему, Рэйчел была здесь вовсе не единственной, кого насильно лишили всех связей с внешним миром. Экстрем подошел к одному из охранников, что-то сказал, потом вернулся к гости. Желаю удачи. С этими словами он ушел. Охранник постучал в дверь контейнера, и она открылась изнутри. Ящик оказался обитаемым. Из него выглянул техник и жестом пригласил Рэйчел войти. Внутри кабины правительственной связи было очень темно и душно. В голубоватом свете компьютерного монитора Рэйчел различала нагромождение телефонного оборудования, радиоприемников и спутниковых приборов связи. Она испугалась приступа к Воздух в ящике был горьким и неприятным, словно в подвале зимой. «Сядьте сюда, пожалуйста, мисс Секстон». Техник придвинул плоскому монитору вращающуюся табуретку. Потом надел Рэчел на голову громоздкие наушники, а перед ней установил солидного вида микрофон. Время от времени, заглядывая в список кодов, набрал длинный, многозначный номер. На дисплее перед глазами Рэчел показался таймер. 00.60 секунд. Техник удовлетворенно кивнул, и таймер, словно получив приказ, начал обратный отсчет. Минута до связи. После этого техник вышел, захлопнув за собой дверь, раздался звук запираемого снаружи замка. Отлично. Теперь ее заперли в клетке. Рэчел сидела в темноте и смотрела на экран, следя за тем, как медленно зримой истекает минута. С самого раннего утра она впервые получила возможность остаться в одиночестве. Проснувшись сегодня Рэчел и понятия не имела, какой день ее ожидает. Жизнь вне земли. Сегодня самый популярный в истории человечества миф перестал быть мифом. Только сейчас Рэйчел начала понимать, каким ударом по избирательной кампании отца окажется этот метеорит. Хотя работа НАСА и финансирование агентства не имели ни малейшей связи с такими политическими темами, как право на аборт, социальные нужды, охрана здоровья, отец поставил все в один ряд. Сейчас его стратегия рушилась на глазах, грозя нанести серьезный удар и по компании и по имиджу самого сенатора. Уже через несколько часов вся страна будет торжествовать вместе с НАСА. Слушивая сообщение о великом открытии, вновь воспрянут духом мечтатели, готовые пустить слезу умиления, ученые начнут озадаченно чесать затылки, воображение детей разыграется с новой силой, Разговоры о долларах и центах, потраченных на исследования, сойдут на нет, не в силах устоять перед важностью момента, доверие к президенту возродится, словно птица Феникс, моментально превратив его в героя. И среди всеобщего торжества деловитый сенатор неожиданно окажется узколобым мелочным обывателем, скупым, словно дядюшка Скрудж, лишенным истинного американского духа приключений и дерзаний. Компьютер пискнул, и Рэчел посмотрела на дисплей. Оставалось пять секунд. Дисплей ожил, и на нем появилась эмблема белого дома. А через несколько мгновений она превратилась в лицо президента Харни. «Привет, Рэчел!» — произнес президент, широко улыбаясь. «Надеюсь, вы не скучаете сегодня?»